Глава двадцать седьмая. Люда. «Егор!» Елена Степановна произносит на выдохе и прижимает руки к груди. Она смотрит на своего мужа с нескрываемым облегчением. В глазах отображается полное обожание и страх за возможность потери. Просто невероятная смесь эмоций. Она поднимается на ноги и вся в слезах подходит к мужу. Тот тут же обнимает ее. «Леночка, со мной все хорошо!» Негромко произносит мужчина. Каждое слово пропитано нежностью к любимой женщине. «Как вы тут?» Ко мне подходит Серёжа. Смотрю на него и вдруг понимаю, что у меня самой слёзы стоят в глазах. Смахиваю их. Всё хорошо. Стараюсь говорить спокойно, но удаётся не очень. Внезапное исчезновение Егора Васильевича подкосило каждого из нас. Вот и славно. Карпатов по-свойски прижимает меня к себе отстраняюсь. Слова Елены Степановны обо мне до сих пор стоят в ушах. «Ты чего?» Удивляется он. Позже. Отмахиваюсь от вопроса. Не собираюсь сейчас ничего обсуждать. Нас с Сергеем ждет неприятный разговор, и мне нужно подготовиться к нему. А для этого требуется время. Вы, наверное, замерзли? Обращаюсь к мужчинам. Идемте на кухню, я чайник как раз только согрела. Идем. Дружно соглашаются они. Пока пьем чай, Елена Степановна ни на шаг не отходит от своего супруга. Она буквально впитывает каждое его слово и смотрит на него с обожанием. «Я всего лишь пошёл в магазин за мандаринами для детворы, а вы развели целую операцию по моим поискам», — с лёгкой усмешкой произносит Егор Васильевич. «Всё ж хорошо, чего вы?» «Бать, ну ты в следующий раз хоть предупреждай», — просит Серёжа серьёзно. откуда нам было знать, что ты в магазин пошёл? По телефону не дозвониться, домашний не в курсе, вот как быть?» хм. Хм, хмурится мужчина. Косится на жену и хмурится ещё сильнее. «Леночка, разве ты не слышала, как я тебе говорил?» Осторожно уточняет. «Ты мне говорил?» Удивляется, смотрит на мужа во все глаза. Слов ни у кого больше нет. «Так, все с вами понятно», — случезарная улыбка произносит Вова. «Этому столику больше не наливать». Игриво подмигивает, окончательно разряжая обстановку. Мужчины смеются, через силу выдавливая из себя улыбку. На душе тяжким грузом лежит принятое мной решение, и мне так плохо, что хочется плакать. Но уже ничего не изменить. «Лю, ты чего?» Карпатов ловит мой растерянный взгляд. «Устала». отвечая первое, что приходит в голову. Серёжа смотрит на меня с лёгким прищуром, но ничего не говорит. Он прекрасно понял, что я не хочу вдаваться в подробности резкой смены своего настроения. Вечер снова становится весёлым, обстановка дружелюбной и расслабленной. Мальчишки где-то в недрах дома отыскивают шашки и пристают ко взрослым, чтобы те их научили. Первым, естественно, сдается Егор Васильевич. Малышня окружает деда и утаскивает за собой. Следом за ними из кухни уходит Елена Степановна. Она предупреждает, что переволновалась и не очень хорошо себя из-за этого чувствует, поэтому отправляется к себе в спальню. Вова, Коля и Дима ни с того ни с сего решают, что пора перебраться в комнату с камином и гигантским телевизором. собираются со вкусняшек и меняют место дислокации. «Я остаюсь на кухне убирать. Люд!» Ко мне подходит Сергей. Он дождался, пока с кухни ушли все посторонние, и мы, наконец, остались вдвоем. «Что происходит?» Обращается ко мне сдержанным, но вместе с тем немного раздраженным тоном. «Все хорошо», — говорю негромко, отводя в сторону взгляд. «Я не выдерживаю накала страстей, которые то и дело вспыхивает между нами. Хочется послать свое решение куда подальше, наплевать на слова Елены Степановна и просто быть счастливой, но я так не могу». Я прекрасно знаю, как много значит для Серёжи одобрение его матери. И также прекрасно понимаю, что никогда его не получу. «Почему ты снова морозишься?» Спрашивает в лоб. Молчу. А он ждёт ответа. Люда давит на меня. Поднимаю глаза и плыву. Я никогда не могла сопротивляться своим чувствам рядом с Сергеем. Они оказываются всегда сильнее меня. Душу аж выворачивает наизнанку. Сердце разрывается на куски, как только подумаю, что нам снова придётся расстаться. Больно. Словами не передать как. Серёженька, милый, кусая губы до крови. Прости, но... Нет, не могу. Не могу я произнести вслух такое. Это же равносильно заживо вырванному из груди сердцу. Скажу, и тут же умру. Мне кажется, или ты хочешь расстаться? Спрашивает в лоб. Теряю дар речи. Так и стоим и смотрим друг на друга. У обоих настоящая буря внутри. Папа, я выиграл! На кухню залетает счастливый Ярик. «Молодец!» — хвалит сына Серёжа. «Сложно было?» «Ну так!» — протягивает Ярослав. «Я свято обыграл, а он дедушку!» — добавляет восхищённо. «Теперь твоя очередь играть с дедушкой!» Спрашивает с таким видом, словно мир не рушится и не разваливается на части. «Я по-прежнему стою и не дышу!» «Не, с дедушкой я уже поиграл!» — произносит знанием дела «С тобой хочу теперь!» — ставит перед фактом отца. «Сынок, я пока не могу». Серёжа присаживается перед Яром и берёт его за руки. «Ты лучше ещё потренируйся со святом а завтра устроим чемпионат». Серёжа, завтра утром я с детьми уезжаю. Шепчу так, чтобы Ярик не слышал. Но Карпатов делает вид, что тоже не слышит меня. «А после чемпионата сходим на рыбалку». Продолжает озвучивать сыну свои планы. «Любишь рыбачить?» «Да!» Чуть ли не прыгает от счастья тот. Качаю голову и делаю глубокий вдох. «Карпатов, ты просто неисправимый упрямец!» Ярослав убегает, а я уже к тому времени успеваю присесть на стул. Серёжа присаживается рядом. «Что происходит?» Спрашивает терпеливо. «У тебя что-то случилось, пока мы с мужиками искали отца? Или ты в очередной раз решила, что мы не пара? Не у нас двое детей растёт!» Кивает в сторону гостиной. «Или ты думаешь, что теперь тебе кто-то даст так просто исчезнуть из моей жизни?» Каждое слово врезается в сердце тысячами острых игл и я совершенно не понимаю, что мне с этим всем делать. Я люблю Сергея никогда никого другого так не полюблю. Но вставать между ним и его родителями не стану. Раз уж Елена Степановна в открытую не принимает меня, то самым лучшим вариантом будет не нервировать ее лишний раз. У матери Сергея без того хрупкое здоровье. С Сережей мы будем общаться. Он будет принимать активное участие в жизни наших детей, если, конечно, у него и дальше будет такое желание. «Понимаю, поставь я вопрос ребром, Сергей выбрал бы нас. Он наплевал на мнение матери и выбрал меня и детей. Даже если бы пришлось полностью прекратить общение с ними. Но я не хочу ссорить его с родителями. Он для них все. А я... я как-нибудь просто переживу все это. Сереж, ты все не так понял?» Поднимаю на него полные боли глаза. «Так, объясни мне, что происходит?» Вспыхивает мужчина. «Я должен знать, почему моя любимая женщина вдруг ни с того ни сего решила резко прекратить наши отношения. Потому что твои родители против!» Не выдержав, отвечая ему, ломаюсь и начинаю плакать.